Глава 10. Вторник, 3 октября 2017 года. Эрика тихо постучалась в квартиру, где жил инспектор Джеймс Питерсон. В подъезде никого не было, и поскольку ей никто не открывал, она вставила ключ в замочную скважину, открыла дверь и вошла, держа в руках два тяжелых пакета с продуктами. В темноту коридора немного рассеивал свет, исходивший от экрана включенного телевизора. который мы передавали вечерний прогноз погоды. Эрика прошла в комнату открытой планировки, часть которой занимала кухня. На карте погоды, что высвечивалось на телеэкране, было показано, что следующие несколько дней сильные дожди не прекратятся. Эрика поставила пакеты на кухонный стол и подошла к дивану. Питерсон крепко спал под старым синим одеялом. На его худом лице прогали сине-зелёные отблески, отражавшиеся от телевизора. Его волосы кое-сколе застрелись, на лбу из-под туго натянутой кожи проступали очертания бугров. Только Эрика протянула к нему руку, собираясь его разбудить, как в кармане засигналил её мобильный телефон. Пейдерсон шевельнулся под одеялом, но не проснулся. Эрика быстро вышла в коридор, ответила. Это был Нильс Аккерман. Простите за поздний звонок, извинился он. Ничего страшного. Я с неутешительными новостями. Мы сверили образцы ДНК мужчины и женщины с данными в национальной криминалистической базе. Совпадений не обнаружено. Чёрт, выругала Серика. Я сообщу результаты о курении Superclaim. Надеюсь, мы проведём экспертизу в ближайшие дни. А пораньше нельзя? Нет, вздохнул Нильс. Мне очень жаль, но мы сильно загружены. Я и так гоню как могу. Но вы первые на очереди. Хорошо. Спасибо, Нилс. Я вам очень признательна. Только Эрика поговорила с Акерманом. В коридоре на столике, у которого она стояла, затрезвонил стационарный телефон Питерсона. Опасаясь, что он проснётся, Эрик поспешно схватила трубку и ответила. Эрика. Это ты? спросил женский голос. Звонила мать Питерсона, Юнис. Она говорила с едва уловимым вестинским акцентом. придававшему её тону теплоту. Но это была властная теплота. Да. Я. Здравствуйте. Пауза. Эрика, казалось, она услышала, как пожилая женщина поджала губы. Пожалуйста, передай трубку Джеймсу. Он спит. Один на диване. Он поел тушёную говядину, что я для него приготовила. Не знаю. Я только что вошла. Эрика. Сейчас половина десятого. Работы было много. Ему нужен отдых. А если ты там, значит, спать он не будет. Я заезжала в Теска, купила ему кое-что из продуктов. Что ты купила? Картошку, обезжиренное молоко, Ready Break. Готовый завтрак на основе овсянки производства компании Vita-Bix Limited. Врачи говорят, злаки и молоко полезны для его желудка. Эрика слышала волнение в собственном голосе и недоумевала. Она не пасовала перед серийными убийцами и насильниками. А 75-летняя Юнис Престон боялась как огня. «Разве это нормально?» «Эрика, ему нужны витамины. В больших количествах, особенно витамин С. Я принесла ему апельсины, видишь?» Эрика глянула в кухню. На столе в вазе для фруктов высилась гора апельсинов. «И еще Эрика», — продолжала Юнис, — «постарайся приходить пораньше. Джеймс в это время должен спать». Эрика собралась было указать, что, звоня сыну в этот час, Юнис сама лишает его сна. Но Питерсон, обернутый в одеяло, внезапно собственной персоной, возник подле нее. «Кто это?» — одними губами спросил он. «О, Юнис, Джеймс как раз проснулся. Он уже у телефона», — сообщила Эрика. передавая трубку Питерсону. Она принялась разбирать продукты и увидела, что отделение для овощей и фруктов в холодильнике тоже забито апельсинами. Из трубки до неё доносился громкий голос Юнис. Скажи своей девице, чтобы не мешала тебе спать. Она вернула тебе ключи? Нет, смущённо ответил он. Вот-вот. Дать женщине ключи проще простого. Куда труднее потом их у неё забрать? Эрика заботится обо мне, сказал Питерсон. 8 часов, Джеймс, ты должен спать по 8 часов. Теперь считают, что можно спать и меньше, но я всегда сплю по 8 часов и с радостью не обращалась к врачам. И ем много витамина С. У тебя кончаются апельсины. Нет, мама, ответил Питерсон, глянув на гору апельсинов в вазе. Проследи, чтобы Эрика поела тушеного мяса. Я много приготовила. Она бледная и тощая. Да, непременно. А теперь быстро в постель. И да благословит тебя Господь. Спокойной ночи. Я люблю тебя. Петерсон положил трубку на рычаг. Вот интересно, зачем твоей маме телефон? Она же орет так, что ее на другом конце Лондона слышно. Извини, что так вышло. Есть хочешь? спросила Эрика, поднимая крышку с глиняного горшочка на плите, в котором томилось тушёное мясо, приготовленное в пряном томатном соусе. Может, немного мяса с апельсиновым соком? Или навестить тебя по илы с перекисью водород, что лучше спалось? Очень смешно. Питерсон насыпал в чашку зерновой завтрак, добавил молока и поставил кашу разогреваться в микроволновке. Почему ты не можешь объяснить маме, что тебе нельзя есть кислотную пищу, вроде пряного тушёного мяса и апельсинов. Не хочу я обижать. Очень по-английски. Пекла микроволновка. Эрика бросила Питерсону кухонное полотенце. Он обхватил им чашу и осторожно понёс её к дивану. Эрика разогрела себе тушёное мясо и села рядом с ним. По телевизору началась программа вечерних новостей. Так вернуть тебе ключи. Питерсон матнул головой и подумал на кашу. "Мос про тебя спрашивала сегодня. Какие новости от врачей?" "Они пытаются восстановить у меня обмен веществ. Я по-прежнему теряю вес", ответил он, не отводя глаз от телевизора. Несколько минут они ели молча, потом Эрика начала рассказывать ему про трупы в чемоданах, про кокаин, обнаруженный в желудке убитого мужчины. Питерсон слушал её, качая головой. Лицо от задумчивости лежало на его исхудалом лице, заряженным светом телеэкрана. У моего гастроэнтеролога и вместе со мной лечится одна девушка. Прознёс он. У неё в желудке лопнула упаковка с кокаином. Она перенесла такую же операцию, что и я, с частичным удалением желудка. Занималась контрабандой наркотиков? Да. Британка. Да, челночила между Англией и Кюрасао. Как её зовут? Зад. Как она выглядит? Нормально. Пожалуй, он плечами. Симпатичная. И что дальше? Педерсон перевёл взгляд с телеэкрана на Эрику. По-твоему, я её ж в гастроэнтерологическую клинику цыпочек клеить? С невозмутимым видом спросил он. Нет, рассмеялась Эрика. Знаешь, там на Эротику как-то не тянет. Так что это Зада. Долго она занималась контрабандой? — Не знаю. — Ей предъявлено обвинение. Питерсон покачал головой. Она успела скинуть товар, если ты понимаешь, о чём я. Но одна капсула разорвалась, вызвав тяжёлое отравление организма. Так что формально её классифицировали как жертву передозировки. Заметив блеск в глазах Эрик, он добавил. «И ты, очевидно, хочешь с ней побеседовать. Ей известно, что ты полицейский?» «Да, Эрика, ты когда-нибудь отвлекаешься от работы?» «Я расспрашиваю тебя про заду только потому, что это имеет отношение к тому делу, которое я сейчас расследую. Обычно я не говорю о работе, когда навещаю тебя». «А, так ты навещаешь. Ты меня понял». Петерсон поднялся с дивана и поставил чашу в раковину, Эрика последовала за ним. Ты почти не притронулся к каше. В одном твоя мама права. Тебе необходимо есть. Не хочу я есть. Надо себя заставить, Джеймс, иначе не поправишься. Меня всё время тошнит, постоянно. Едва удаётся сдерживать рвоту. Всё, что в рот не положу, имеет не тот вкус. Меня так и выворачивает наружу. Каша — это на вкус ка... Как лук, варёный лук, который уже начал портиться. Не заставляй меня жрать эту тухлятяню, заорал он. Питерсон вернулся к дивану и лёг. Эрика взяла из раковины чашу, вывалила в мусорное ведро её содержимое. Несколько минут он ворочался под одеялом, потом затих. На цыпочках, передвигаясь по квартире, она помыла посуду, прибрала всюду, проверила, есть ли лекарство в маленькой таблетнице. Его доза на следующий день. Затем сварила и почистила яйца, убрала их в холодильник вместе с упаковкой варёной курицы и батоном хлеба из непросеянной муки. Освободившийся Рико снова подошла к дивану. Питерсон уже заснул, она опустилась на колени подле него. Они познакомились 5 лет назад при расследовании одного убийства. Тогда он производил впечатление высоченного, энергичного, жизнелюбивого человека. Петтерсон был шести футов ростом. Но сейчас лёжа под одеялом, казался маленьким и усохшим, ноги как палки. Эрика наклонилась, поцеловала его в лоб, но он не шелохнулся. Прошу тебя, Господи, помоги ему стать таким, как прежде, пробормотала она. Потом на цыпочках вышла в коридор и покинула квартиру. Эрика подъехала к многоквартирному дому, в котором жила. Парковка пустовала. Воздух был чистый и холодный. Дома она долго стояла под горячим душем, потом, обернувшись в полотенце, прошла в гостиную, налила себе небольшой бокал вина и выдвинула ящик, где поверх стопки счетов за коммунальные услуги лежала фотография в рамке, с которой ей улыбался красивый светловолосый мужчина. На снимке он сидел в мягком кресле у окна, в которой светило солнце, оставляя блики на его волосах. Это был ее муж. Марк, погибший 6 лет назад, когда группа полицейских, в которую входил он, под её началом, проводила операцию по захвату нарколаборатории на окраине Манчестера. Информация, на основе которой проводилась операция, оказалась недостоверной, и в результате Марк погиб, наряду с ещё четырьмя членами её команды. Опасаясь, как бы её не захлестнули чувство вины и раскаяния, Эрика надолго привыкла к бокалу с вином. Прежде фото Марка стояло на комоде в ее спальне. Но когда Питерсон стал ночевать у нее, она убрала снимок в выдвижной ящик на кухне. Вот и Питерсон тоже последовал за мной навстречу опасности. Эрика задвинула ящик, взяла бокал и прошла к дивану. Гостиная была опрятная, функциональная. Перед диваном и журнальным столиком стоял маленький телевизор, Только она хотела взять одну из папок с материалами дела, как на журнальном столике засигналил её телефон. Номер на дисплее не высветился. Она ответила на звонок. В трубке раздался голос молодой женщины в речи которой явно прослеживался акцент, свойственный Кокни. "Эда Эрика Фостер?" "Да". Эрика слышала, что на другом конце линии где-то в глубине помещения работает телевизор. "Мне только что звонил Джеймс. Он сказал, что вы хотите со мной поговорить, что это поможет в расследовании дела, которое вы ведете. Да, кстати, я Азада Ромеро. Что он сказал вам по поводу дела? Немного. Что вы нашли труп, набитый кокаином. Послушайте, я не хочу говорить по телефону, но готова встретиться с вами завтра утром. В половине десятого в кафе Неро в Бекенэме. Да, это было бы здорово. Джеймс сказал, что вы обычно платите за информацию. Так и сказал. Да? Сказал, что я получу две сотни, а также кофе с пирожным. Хорошо. Отлично. Тогда до встречи. Кладдя трубку, Эрика не могла сдержать улыбки.